853-й день Мелисодома, вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня Силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Китайская правящая команда прибыла в 30-е царство в полном составе. Джо Эн Лай, Дэн Сяопин, Едзин Инь, Хаго Фэн, куда же без него. Чэнь Юнь и Ли Сяннянь. Для людей, не следующих следую, китайской истории, поясняем, что Чэнь Юнь и Ли Сяннянь входили в команду руководителей китайской компартии второго поколения, которые помогали Дэн Сяопину выводить Китай из штопора маизма вроде бы сначала у товарищей были сомнения но Джо Эн лай убедил их что если бы хотел сделать им что то плохое то было бы не важно никакого значения где они находятся в моих владениях будет даже безопасней потому что любой кто пришел сюда по доброй воле как гость также по доброй воле и уйдет в любой момент и ведь авторитет у нового председателя такой что товарищи поверили и пришли А тут на другой стороне стало три поколения советских руководителей. Товарищ Ленин, правда, из 14 -го года, товарищ Сталин и товарищ Брежнев. Ну и я сам тоже подсел на сторону советской делегации, ибо говорить за Китай меня никто не уполномочил. А вот с Китаем, пожалуйста. С этого-то разговоры начался. Я встал и сказал. Перед началом дискуссии хочу сказать, что Китай и Россия — Это две отдельные цивилизации, которые могут соприкасаться и даже частично смешиваться, но никогда не должны пытаться поглотить друг друга. Поэтому социализм с китайской спецификой, безусловно, имеет право на существование, но только это должен быть социализм, то есть политэкономическая система, нацеленная на благо подавляющей части китайского населения, а не что-то иное. Также должен добавить, что мое личное отношение к Китаю будет строго зависеть от состояния советско-китайских отношений. Если они будут дружественными, то Китай в случае внешней агрессии окажется под моей защитой, как и Советский Союз. В случае нейтральных отношений и мое отношение к Китаю будет прохладно-нейтральным, а если нынешний враждебный курс по отношению к Москве продлится в Пекине дольше двух месяцев, то все причастные к этому безобразию могут заранее заказывать себе шикарные похороны. После моих слов, переведенных энергооболочкой членам китайской делегации прямо в уши, наступила тишина. Джоу Энлай молчал, потому что ему я свои принципы объяснил заранее, а остальные просто они мели от неожиданности. Но не принято было говорить такие вещи на переговорах прямо в лицо, с открытым забралом. Но вы нас пугаете, товарищ Серегин? проскрипел Донсаопин. Не пугаю, а предупреждаю, ответил я. Все карты на столе, ничего нет ни под сукном, ни в рукавах. Если хотите, то можете спросить у своего нового председателя. Он уже достаточно знает мои принципы. — Да, — по-китайски подтвердил Джо Лай. Товарищ Серегин такой. Если он говорит, что это белое, значит, оно и в самом деле белое. Если черное, то черное. А если он говорит, что это дерьмо, то не надо пробовать эту вещь на вкус, потому что так можно и отравиться. Если он говорит, что при сохранении курса на враждебность с северным соседом он начнет отрывать нам головы, значит, будет отрывать. И возможностей, и полномочий у него на это вполне хватает. «А почему вы даете срок именно в два месяца?» – спросил Чен Юнь, второй по возрасту, после Джоэн Лая руководитель Китайской Компартии. А потому, – ответил я, – что в Советском Союзе с 27 февраля по 5 марта пройдет 25-й съезд КПСС, на котором, помимо всего прочего, будет реабилитировано честное имя товарища Сталина, а также протянута рука дружбы в сторону китайских коммунистов. При новом председателе — жизнь с чистого листа. После завершения съезда у вас будет месяц на размышления, а потом, кто не спрятался, я не виноват. Брежнев кашлянул сказал, в качестве первого жеста доброй воли мы, советские коммунисты, официально пригласим на свой съезд делегацию из ЦК КПК. И лучше бы ее возглавил второй по старшинству китайский коммунист товарищ Чен Юнь. Так сказать, один жест доброй воли в ответ на другой жест доброй воли. Хуа Фэн, верный сподвижник Мао, хотел было сказать что-то такое протестующее, но поймал прищуренный, как у настоящего китайца, кинжальный взгляд товарища Ленина и тихонько выпустил набранный в грудь воздух. Вот так-то лучше, тем более что остальные члены китайской делегации отнеслись к сказанному вполне одобрительно. Джоэн Лайс рисовал обстановку и сказал Мы согласны послать такую делегацию. В том случае, если мы сочтем предложение дружбы сделанным без всякого укоряющего или назидательного подтекста, товарищ Чень Юнь будет иметь право дать положительный ответ прямо на месте, выступив перед делегатами вашего съезда. «А я хотел бы знать причину, по которой товарищ Серегин так настаивает на возобновлении советско-китайской дружбы», произнес товарищ Ли михаил меланхолически протирая стекла очков металлической оправе. «Там, в моем мире первой четверти XXI века, Россия и Китай все же встали спина к спине крепче, чем скала». И это принесло им не только мир на одной из самых протяженных границ, но и много других положительных моментов. Но прежде чем это случилось, в Амуре утекло много воды и было упущено еще больше возможностей. Чем раньше два социалистических государства зароют топор войны, тем лучше. У двух самых крупных стран на планете и общих врагов предостаточно. «Да, товарищи», — сказал отец народов, — «нерушимая дружба Советского Союза и Китая — это залог победы коммунизма во всем мире. У вас в Китае к руководству коммунистической партии изначально пробрался авантюрист и интриган. В Советском Союзе такой человек пришел к власти после смерти товарища Сталина». А потом два этих человека поссорились, что в среднесрочной перспективе означало крах мирового коммунистического движения, ибо различные его части вступили в непримиримый конфликт между собой, а нам такого не надо. «Именно так, товарищи, — подтвердил Ленин, — любой раскол и вражда в наших собственных рядах всегда на руку только империалистам» когда вы спорите, и перекидываясь цитатами из Марса, Энгельса, Ленина и Сталина, от этого выигрывают только те, кто желает вашей гибели. Истина не в цитатах, ибо все мы люди и все мы ошибаемся, а в состоянии дел в полях и на заводах. Если в промышленности застой, а состояние сельского хозяйства не в состоянии прокормить страну, то надо палкой гнать из нее таких идеологов социализма. К сожалению, создавая партию самого нового типа, я не предусмотрел механизма экстренной смены руководителя, если он ведет страну в неправильном направлении. «Во-первых, товарищ Ленин, — сказал я, — создавая РСДРП, вы даже не предполагали, что ваше детище когда-нибудь сможет взять власть. Вы к этому стремились, декларировали этот пункт в партийной программе, но реально в его осуществимость не верили. При нашей первой встрече такому человеку, как я, это было очень хорошо заметно. Во-вторых, если бы подобная возможность ворк-структуру партии была заложена, то ни вы, ни товарищ Сталин не смогли бы удержаться в должности лидера. Ведь вы каждый в свое время осуществляли то, что большая часть партийного интернешмента считала невозможным. Вы ратовали за создание первого в мире государства рабочих крестьян а товарищ Сталин выступал за построение социализма в одной отдельно взятой стране. Оба вы свои цели достигли, пусть даже с удержками, а маловеры оказались посрамлены. Но если бы у них была возможность отправить вас в отставку, то партия большевиков выродилась бы в кондовый меньшевизм, а постоянным лидером ее был бы коллективный товарищ Зиновьев. — Ну, ели вы меня, товарищ Сергей, ну, ели, — дробным снежком засмеялся Ильич. — А еще говорили, что не теоретик. — Станешь тут теоретиком при таком количестве практики, — ответил я. — А если серьезно, то вся причина наших бед именно в отсутствии правильной теории социальных последовательностей которая в цифрах объяснила бы, чем китайская специфика социализма должна отличаться от советской, а уже та от немецкой, венгерской, французской и так далее. Также строго научными методами необходимо внятно объяснить, какие именно этнокультурные доминанты не приспособлены к образу жизни при социализме. Я имею в виду англосаксов. И в таком случае подбор руководителя перестанет быть столь важным делом, поскольку тогда построение социалистического государства превратится из искусства в ремесло. «Но пока это еще искусство, доступное далеко не каждому, примерно как игра на рояле», — сказал Джоэн Лай. «Поэтому и руководители надо подбирать с особой тщательностью». «На мой истинный взгляд, вы своей новой должности соответствуете», — сказал я. А потому в ближайшие лет десять, как минимум, смена лидеров в китайском руководстве нам не грозит. А дальше маленькими шагами к великой цели. На словах вы должны клясться верности идеалам председателя Мао, а на деле от них потихоньку удаляться, потому что ничего хорошего ни вашей партии, ни народу они не принесли. И в то же время я бы не советовал подвергнуть покойника огульной критике, обвинить во всех грехах, развенчать и свернуть с пьедестала. С вашей стороны это будет самый неверный метод исправления ошибок. Пусть 70% правильных дел будет заслугой солнцеликого великого кормчего. А за 30% ошибок несет ответственность госпожа Цинь и ее приспешники. Ну а вообще, великий скачок, война с воробьями, культурная революция и «Одна семья, один ребенок» — это такие методики, от которых в любой стране необходимо держаться подальше, а не только в Китае. — А чем плоха программа «Одна семья, один ребенок»? — немного обидевшись, спросил Дэн Сяопин, являвшийся настоящим автором этой идеи. Излишне быстрый рост населения, я бы даже сказал популяционный бум, доставляет проблемы экономике Китая. «Думать здесь сидящий даже не только на ближайшее будущее», – ответил я, – «но и на 40, 50, сто лет вперед. В перспективе указанных мною сроков, в результате действий вашей программы, Китай ожидает старение населения, сокращение в нем количества взрослых людей трудоспособного возраста. Также в ваших потомках ждет изменение структуры семьи, когда у большинства китайцев не будет не только братьев и сестер, но и дядей и тетей, потому что их родители тоже были единственными детьми у своих родителей. А это приведет к появлению так называемого «я-поколения», в котором единственный ребенок, привыкнув чувствовать себя центром мироздания, относится к жизни эгоцентрично. Кроме того, в самом ближайшем будущем мир ждет появления медицинской практики, позволяющей узнавать пол-ребенка еще до его рождения, что приведет к массовым абортам в тех случаях, если единственным запланированным ребенком окажется девочка. Восемь родившихся девочек на десять мальчиков в перспективе 20-30 лет принесут демографию дополнительные дисбалансы. Потому что очередному поколению мужчин попросту не хватит невест для создания семей. Также следствием вашей политики станут объявления на стенах китайских роддомов. Запрещается дискриминировать, истязать, бросать младенцев женского пола. Там у нас... XXI веке, китайское руководство, уткнувшись носом во все эти тенденции, принялось тормозить изо всех сил, но переломить почти полувековую инерцию оказалось непросто. Так давайте думайте над своей политикой тщательнее, чтобы следующим поколениям руководителей не пришлось кусать себя локти и другие части тела. Популяционный бум – это естественное следствие первых десятилетий социализма и той эйфории, которая обычно охватывает население после Великих Побед. У вас эти факторы, объединившись, наложились на традиционно сельскую, а значит многодетную структуру населения. Пройдет совсем немного лет, и по мере урбанизации вашей страны и распространения образования среди китайских женщин, это явление быстро сойдет на нет и без всякого постороннего воздействия. Там, в 21 веке, депопуляция является бичом всех развитых стран, хотя больше нигде, кроме Китая, меры по ограничению рождаемости не предпринимались. Китайские товарищи переглянулись, затем Джоин Лай сказал, мы примем ваши слова к сведению и постараемся не наносить своей стране новых ран в дополнение к уже имеющимся. Но что, по вашему мнению, нам следует делать уже сейчас? Как что, удивился я? На пленуме вы, товарищам, все правильно сказали. Необходимо убрачевать раны, оставшиеся от мрачного прошлого, думать, как не наделать при этом новых травм и примириться с северным соседом. Далее, я думаю, товарищ Брежнев возобновит программу помощи в развитии китайской промышленности, чтобы все было как в прежние добрые времена. Кроме того, я уже приступил к передаче Советскому Союзу технологии цивилизации пятого уровня. Начало самые простые, а потом пойдут все сложнее и сложнее, и Китай при дружеских отношениях с СССР тоже не останется в стороне от этого праздника жизни. Пройдет еще совсем немного времени, и лагерь социалистических стран будет выглядеть образцом процветания и прогресса. Работы вам всем хватит на десятилетия, если не больше. — А что, по-вашему, товарищ Серегин должна делать народно-освободительная армия Китая после того, как у нее исчезнут противники в лице Советского Союза и Вьетнама? — спросил маршал Едзяньин. Китайская армия сможет заняться подготовкой к завершению недоделанных дел, ответил я. Я имею в виду Южную Корею и Тайвань. Корея должна стать единой, и главным человеком в ней должен сделаться товарищ Ким. Чанкайшисты тоже что-то слишком долго засиделись на Тайване. Но для того, чтобы провести две этих операции, необходимо подтянуть уровень боевой подготовки, построить флот и усилить авиацию. Должен сказать, что в моем личном прошлом всего два года спустя Китай вздумал повоевать с Вьетнамом за его северной провинции. Но после нескольких месяцев тяжелых и безрезультатных боев был вынужден оттянуть войска на линию государственных границ. И вообще, ваше счастье, что Ле... Леонид Ильич у нас слишком добрый. Любой другой правитель России на его месте после инцидента на Даманском превратил бы ваши главные города и Пекин, в первую очередь, в радиоактивную пустыню. — Да, — подтвердил отец народов, — я бы так и сделал. Пса, укусившего кормящую руку, пристреливают, а ваша Китайская Народная Республика была целиком и полностью создана при помощи и поддержке Советского Союза. «Но мы не псы!» — взвился Хуагу Фен, в то время как маршал Едзянь-Инь пристышен, опустил голову. «Некоторые из людей, — веско сказал Виссарионович, — бывают хуже псов, даже хуже шакалов и хуже гиен. Они никому ничем не обязаны, зато им все должны. Их любые слова «я дай и мне» при малейшем споре или отказе Они тут же кидаются в драку и способны всадить нож в спину даже тому, кого только что называли лучшим другом. Про покойника мы сейчас плохо говорить не будем, но эту часть его наследства вам лучше бросить во тьму внешнюю и не оглядываться. Кстати, о покойном председателе произнес лисян — Товарищ Серегин, вы, случайно, не причастны к его кончине? Не то, чтобы я вас в чем-нибудь обвинял, ибо при вскрытии наши врачи не обнаружили в его организме следов постороннего вмешательства, но все же... — Причастен, — честно ответил я, — но совсем не так, как вы думаете. С моей помощью к товарищу Мао во сне смог прийти товарищ Сталин, который, как вы, китайцы, любите подверг его огульной критике, из-за чего сердце старого вампира не вынесло нагрузки. По-моему, справедливо, что человек, придумавший такую систему для своего возвышения, в итоге сам стал ее жертвой. «В таком случае все было честно», — торопливо произнес Джо Рай. «А еще я хотел бы спросить у товарища Серегина, сможет ли наша народно-освободительная армия Китая принять участие в боевых действиях в сорок первом году против японских оккупантов? Товарищ Сталин кивнул и ответил, «Конечно, сможет, но только при том условии, что тамошний Центральный комитет вашей партии будет полностью проинформирован о роли товарища Мао в китайской истории от и до. Большинство ваших воплощений в том мире тоже люди не маленькие, а потому им решать, нужен ли народному Китаю председатель с подобными замашками». Впрочем, дальнейшее обсуждение этого вопроса, как и прочие дела, я предлагаю отложить до того момента, когда Китай и Советский Союз снова станут братьями навек. — Согласен, товарищ Серегин, — сказал Джоин Лай. — Дальнейшие обсуждения сейчас неуместны. А теперь откройте нам дорогу обратно, чтобы мы могли приступить к работе с менее значительными товарищами. — Если возражений нет, встречу можно считать успешно завершившейся, — подвел я итог. Китайскую делегацию прошу пройти к порталу на выход.